Рати Троянские, всей их громадой, как пламень, как буря, Гектору вслед с несмиримой горячностью к бою Летели с шумом, с криком неистовым взять корабли у Данаев. Гордо мечтали и всех истребить перед ними Данаев. Но Посейдон, земледержец, могучий земли колебатель Дух Аргивян возвышал, — из глубокого моря исшедший. Он, уподобился Калхасу видом и голосом сильным, первым вещал Аяксам пылавшим и собственным сердцем. — Вы, воеводы Аяксы, одни вы спасете Ахеин, мужество помни свое и не мысли о бегстве бездушным. Вместе другом — Не страшился бы рук я троян необорных, кои в Ахейскую крепкую стену ворвались толпою. Их остановят везде меднолатные рати ахеен Здесь лишь безмерно страшусь, пострадать неизбежно мы можем. Здесь, распыхавшись как пламень стремительный, Гектор предводит Гектор себя величающий сыном всемощного Зевса. О, да и вам, Небожитель, положит решительность сердца, крепко стоять и самим, и других ободрите устрашенных. Гектора, как он не бурен, от ваших судов мореходных, вы отразите, хотя б устремлял его, сам громовержец. Рек и жезлом, земледержец, могучий земли колебатель, их обоих прикоснулся, и страшную силой исполнил. Члены их легкими сделал и ноги, и мощные руки. Сам же, как ястреб, ловец, быстрокрылый нозов улетает, если с утеса крутого высокого вдруг он, поднявшись, ринется полем преследовать робкую птицу другую, так устремился от них посейда он колеблющий землю. Первый бога постиг айлеев Аякс Быстроногий. Первый он взговорил к Теламонову сыну Аяксу, храбрый Аякс. Без сомнения, бог-обитатель Олимпа, образ пророка, приняв корабли защищать, повелел нам. Нет, то не Калха, свящатель Оракулов, гадатель. Нет, по следам и по голеням мощным сзади познал я вспять отходящего бога, легко познаваемый боги. «Ныне я чую, в груди у меня ободренное сердце, Пламень не прежнего рвется на брани кровавую битву. В битву горят у меня и могучие руки и ноги». Быстро ему отвечал Теламонит, мужество полный. «Так, Аэлит, и мои на копье несмиримые руки В битву горят, возвышается дух». И стопы подо мною чувствуют движутся сами. Один я, один я пылаю с Гектором сыном прямо неистовым в битвах сразиться.